В кармане у него лежал серебряный доллар со свободой. Вынув монету из кармана, он повыше поднял ее в правой руке, так чтобы мальчик хорошо ее видел. Потом спрятал ее пальцами в ладонь левой и показал обе пустые руки. Поднял левую руку ко рту и кашлянул раз, давая монете выпасть из левой руки в правую. Мальчонка удивленно поглядел на него и убежал, чтобы снова появиться несколько минут спустя таща за собой неулыбчивую Маргарет Ольсен, которая, поглядев на тень, подозрительно произнесла «Здравствуйте, мистер Айнсель». Леон сказал, что волшебством балуетесь. «Просто небольшая престидежитация, мэм. Я ведь так вас и не поблагодарил за совет, как обогреть квартиру. Теперь у меня тепло, как в печке». «Очень хорошо». Ледяное выражение у нее на лице и не думала оттаивать. «Чудесная здесь библиотека», — сказал тень. «Здание очень красивое, но городу нужно что-нибудь более целесообразное и не столь вычурное. Вы идете на распродажу внизу?» «Не собирался». «А следовало бы». «Это ради благой цели». «Я обязательно спущусь». «Вам нужно выйти в вестибюль и спуститься по лестнице. Рада была вас повидать, мистер Айнцель». «Зовите меня Майк», — сказал он. Но она промолчала, только взяла Леона за руку и увела мальчика в отдел детских книг. «Ну, мам!» — услышал тень голосок Леона. «И это была не престижная агитация. Честное слово, я видел, как она исчезла, а потом выпала у него из носа. Я правда видел!» Со стены сурово глядел портрет Авраама Линкольна маслом. Тень спустился по мраморной с дубовыми перилами лестницы в подвал библиотеки, и, толкнув тяжелую дверь, попал в просторную комнату со столами, заложенными книгами. Несортированные по теме или авторам книги лежали в полном беспорядке. Покетбуки и книги в твердом переплете, художественная литература рядом с научно-популярной, периодические издания и энциклопедии – все бок о бок на столах, вверх или вниз корешками». Тень неспешно побрел глубь комнаты, где стоял стол со старинного вида томами, переплетенными в кожу. На каждом корешке стоял белой краской номер по каталогу. «Вы первый, кто за весь день забрел в этот уголок», — сказал мужчина, сидевший возле штабеля пустых коробок, наваленный грудой мешков и небольшого открытого металлического ящика. «Народ по большей части разбирает триллеры и детские книги или дамские романы». Дженни Кертон, Даниэла Стилл и все такое. Мужчина читал «Убийство Роджера Экройда» Агаты Кристи. «Каждая книга на этом столе по 50 центов. Или можете взять три за доллар». Поблагодарив его, Тень принялся рассматривать книги. Нашел историю Геродота, переплетенную в облупившуюся коричневую кожу. Книга навела его на мысль о том покетбуке, который он оставил в тюрьме. Была здесь книжица с названием «Удивительные иллюзии в гостиной», в которой, похоже, могли быть фокусы с монетами. Обе книги он отнес к мужчине с ящиком для денег. «Возьмите еще одну, все равно доллар платить», — посоветовал тот. «А заберете третью книгу, только услугу нам окажете. У нас не хватает места на полках». Тень вернулся к переплетенным в кожу томам, и решив освободить ту, какую с наименьшей вероятностью купит кто-то другой, обнаружил, что не в силах выбрать между распространенное заболевание мочеиспускательного тракта с рисунками доктора медицины или протоколы заседаний городского совета Приозерья 1872 1884 Он пролистал иллюстрации в медицинском трактате и решил, что в городе, вероятно, найдется мальчишка, которому эта книга может понадобиться, чтобы шокировать друзей. Поэтому он отнес протоколы человеку у денежного ящика, а тот, взяв с него доллар, сложил все книги в коричневый бумажный пакет с эмблемой деликатесы Дейва. Тень вышел из библиотеки. С ее ступеней открывался отличный вид на озеро. До самого дальнего берега. Он даже различил свой дом за мостом. Отсюда дом выглядел совсем кукольным. У моста на льду толкались люди. Четверо или пятеро мужчин выталкивали на середину белого озера темно-зеленую машину. «Двадцать третье марта», — вполголоса сказал озеру тень. «С девяти до половины десятого утра». Он еще задумался, услышит ли его озеро и развалюха. И даже если услышат, то прислушаются ли? В этом он сомневался. Ветер ожег лицо холодом.